Глава шестнадцатая. Я была в шоке. Оказывается, Надежда Васильевна Б была преподавателем анатомии в медицинском вузе, где училась моя мама с отцом. Папа был в хороших отношениях с Надеждой Барыкиной, она относилась к нему как к сыну, всячески помогала в учебе и в жизни. Я когда увидела этот первый перевод, сразу поняла, что это от Виктора. Продолжала мама. И ты никогда не хотела узнать, где папа. Если бы он хотел, он бы вышел на связь. Позвонил, написал, но кроме денег за восемнадцать лет не было ничего. Я пододвинул а к маме у ж о с т ы в ш и й чай, взяла свой и усевшись на стул, мы с ней по з а в т р а к а л и с т ы в ш и м чаем и блинами. Мама помнила визуально дом, улицу и нарисовала мне подробный план. Я уже одевалась, чтобы отправиться в гости к Надежде Васильевне, когда ко мне подошла мама, обняла и х сказала: "Путь осторожно". Я заключила маму в объятия и прошептала: "Я тебя очень люблю, мама". Ехать пришлось через весь город с двумя пересадками. Передо мной п р е д с т а л а н е в ы с о к а я с т а л и н к а в пять этажей. Только в маминой памяти это было здание из красного кирпича. Сейчас же дом был покрашен в бледно-желтый цвет и, судя по облупившейся краске, уже не в первый раз. Я не стал звонить в домофон. Почему-то мне казалось, что Надежда Васильевна меня не впустит, а преграда всего в одну дверь была более хрупкой, чем препятствие длиной весь подъезд. Мне повезло. Буквально через пару минут из подъезда вышла женщина. Я быстро п р о ш м ы г н у л а в заветную дверь. Поднимаясь на третий этаж, я просчитывала примерный возраст педагога по анатомии. В маминых воспоминаниях это была женщина средних лет. Ее волосы только-только тронуло л е г к о я седина, значит, сейчас ей около семидесяти. Я нажала на кнопку звонка. Сердечко нервно з а к о л о т и л о с ь в грудной клетке, как канарейка в своем тесном домике и железных прутьев. За дверью была тишина. Неужели дома нет никого? Я отмела м ы с л ь о кончине надежды Васильевны сразу, как узнала у матери, что последнее денежное перечисление было незадолго до моего восемнадцатилетия. Не могло же мне так не повезти. Я снова надавила на звонок. За дверью раздались ш а р к а ю щ и е звуки, я вытянулась постойки смирно, готовясь к судьбоносной встрече. Несколько поворотов ключа и дверь открылась. На пороге стояла невысокая старушка с аккуратно уложенными волосами. Волосы были абсолютно седыми, но со слабым фиолетовым оттенком. Надежда Васильевна прищурилась и осмотрела меня с ног до головы. Я хотела представиться, но язык будто намерто в прилип к небу и не хотел двигаться. Старушка с и д е а л ь н о й о с а н к о й немного отошла в сторону, пропуская меня внутрь, сказала: а п р о х о д и Маша». Властный сильный голос, но с оттенком старческой хрипотцы. Наверное, я даже не удивилась, что эта женщина знает мое имя. Я прошла в тесный коридор и в нос сразу ударил запах тысячи книг, словно я вошла в библиотеку. Этот особый запах старых пожелтевших страниц и совсем новой бумаги, только что сошедшей с конвейера. И действительно, я успела мельком заглянуть в соседнюю комнату. Она сплошь была обставлена шкафами с книгами. Они стояли на полках, плотно прижатые друг к другу. Перевязанные бечевкой, они стояли на полу. Черные, синие, в жестких и мягких переплетах, кожаные, тканевые или вовсе без обложек. Я сняла свою верхнюю одежду в абсолютной тишине. Надежда Васильевна стояла в сторонке, излучая невидимую энергию, словно электростанция. Кивнув мне, она жестом пригласила следовать за ней. Мы прошли узким коридором и очутились на достаточно просторной светлой кухне. Лучи солнца падали на круглый обеденный стол, накрытый белой вязаной скатертью. Пожилая женщина отодвинула стул для меня, а сама пошла ставить чайник на плиту. Пауза сильно затягивалась. Я не знала, с чего начать. Надежда Васильевна, я знаю, что вы перечисляли мне деньги от папы. Вы знаете, где он? Я решил начать самого главного. Педагог медленно обернулся на мой голос. Я впервые увидел ее улыбку, такую е л е заметную, можно было даже сказать, что улыбались большие глаза, нежели рот. Я знал, а что когда-нибудь эта встреча произойдет. Вернее, мы знали. Давно ли начались твои перемещения? И так она знает про перемещение, и п р о х р а н и т е л и видимо, тоже, но так и не ответила на мой вопрос. Перемещаюсь около месяца, но вы не ответили на мой вопрос. Мне очень нужно увидеться с папой. Надежда Васильевна вытащила второй стул напротив меня и села. Машенька, сейчас не лучшее время, опасное время. Если Елена узнает, что ты ищешь отца, могут пострадать твои близкие, могут порушиться все планы. За нами всеми следят, следят и за мной тоже. Кто я такая, чтобы за мной следили? Она утвердительно кивнула головой. За тобой в первую очередь. Но почему? Что я ей сделала? Не ты, Виктор. И, как я уже сказала, сейчас не лучшее время, чтобы с ним встретиться. Я сжала кулаки. Эта старушка знает все, и я сегодня не уйду без ответов. Надежда Васильевна, пожалуйста, расскажите мне, что происходит, где мой папа? Могу ли я с ним поговорить? Педагог выдержала мой решительный взгляд и с т е п и в ладони в замок, громко вздохнула. Я понимаю твое волнение, деточка, и знаю, что тысячи вопросов вертится у тебя на языке, но на все я не могу ответить. В частности, где твой отец? Он скрывается. Об этом ты, наверное, знаешь. И это для нашей же безопасности. Вы сказали, Елена может причинить вред мне и моим близким. Неужели она так сильна? О да, Машенька. У нее большие связи, много покровителей, которые прикрывают ее ужасные деяния. Но скоро этому придёт конец. Друзья есть не только у Елены, но и у нас. Старушка гордо подняла голову. В этот момент засвистел чайник. Надежда Васильевна бодро поднялась и стала разливать чай в кружки. Надежда Васильевна, вы тоже хранитель? Пожилая женщина чуть повернула голову в мою сторону. А ты как думаешь? Только я была хранителем. Сейчас я простой человек. Она несла чашки на стол и улыбалась. Самый главный вопрос, ради которого я, наверное, сюда и пришла, готов был сорваться с моих губ, но в горле стоял ком, а глаза предательски наполнились слезами. Ну чего ты, Машенька? Надежда Васильевна протянула мне носовой платочек, не в е с т ь откуда взявшийся, на вот. И от этого жеста повела таким теплом и намек мне показалось, что это моя родная бабушка, которую я никогда не знала. Я громко шмыгнула носом, подняла на педагога раскрасневшиеся глаза. Скажите, пожалуйста, почему папа бросил нас? Мой голос дрогнул, я ж а л а с ь б о я с ь услышать ответ. Надежда Васильевна сочувственно сдвинула свои седые брови, протянула свою ладонь через весь стол и накрыла ею мою руку. Машенька, я хочу, чтобы ты знала и никогда не сомневалась, что папа не прекращал любить вас все эти годы. К сожалению, у него не было другого выхода: либо оставить вас, либо обречь тебя на детдом. Кровь отхлынула от моих пальцев, они стали холодными и потными. Неужели все так серьезно? Это все Елена, эти угрозы ее рук дело. Я вспомнила свою встречу с главы хранителей эту ненависть, что сочилась сквозь ее тело ее злые слова в мою сторону. Да, Машенька, поэтому мой долг уберечь тебя, предупредить. Продолжай так же выполнять свою работу хранителя, не п р и в л е к а й к себе внимания, чтобы твои п р е с л е д о в а т е л и ничего не заподозрили. Но если за мной следят, значит они знают, что я здесь. Что с вами будет? Я не на шутку испугалась. А я уже давно ничего не боюсь. И потом я рада, что ты пришла ко мне. Я всегда хотела с тобой познакомиться. Она нежно коснулась рукой моих волос и погладила. О, не переживай, ты так. Я вижу, как ты дрожишь. За тобой присматривают наши люди. Елена не осмелится, пока тебе навредить. Я же говорила, у нас тоже есть сильные друзья. Мало того, что за мной следят люди Елены, так еще за мной присматривают люди отца. И как долго это продолжается? Скажите, почему Елена так ненавидит отца и меня? И что же произошло восемнадцать лет назад? Надежда Васильевна, будто взвешивая каждое слово, медленно проговорила: «Я могу рассказать тебе это. Это не секрет. Елена и Виктор были парой, которую выбрало д р е в о Декабрь 1999 год.» Виктор озабоченно метался по темному шоссе, то в одну, то в другую сторону. Дорога была пустынной, холодной, словно мертвой. На обочине в грязном и мокром снегу сидела девушка. На ней был легкий серый свитер, джинсы и армейские ботинки. Ветер безжалостно трепал ее рыжие волосы, з а с т и л а я глаза и х л е с т а я по спине и плечам. Но девушка словно не замечала ни холодного ветра, ни того, что колени давно промокли. Все глубже и глубже утопали в снежном месиве. Она склонилась над молодым мужчиной, лежавшим тут же, и ласково гладила его по руке. Неестественная поза мотоциклиста, капли крови вокруг его раненого тела и призрачное дыхание, которое может оборваться в любую секунду, говорили о безвыходной ситуации. Мы теряем время, Лена. Виктор нервно приближался к паре на обочине. Я пойду вперед по шоссе, может, встречу машину или поселок. Елена медленно отвела взгляд от раненого и посмотрела на Виктора. Здесь нет машин, и до города очень далеко, и ты об этом знаешь. Метал в голосе. Ты не успеешь. Виктор импульсивным жестом взъерошил свои светлые волосы, метнул взгляд на мотоциклиста, ругнулся. Он понимал, времени нет, помощи не будет. Люди сидят дома и празднуют Новый год. Он даже не знал, где они находятся. Заброшенное шоссе. Оле с одной стороны, Лес с другой. Ни единой души на ближайший километр, кроме их трех, и то одна скоро покинет свое тело навсегда. Виктор, ты знаешь, что нужно делать? Елена не отрывала своего взгляда от напарника. Мы можем это сделать, мы можем облегчить ему страдания. Как она была красива, богиня смерти, морта, несущая конец пытки. Нет, Лена, мы не вправе решать, кому жить, кому умереть. Виктор был тверд, и Лена вновь склонилась над умирающим. Когда-то первые с о т н я решала такие вопросы. Она несла смерть, не только жизнь. Виктор и з д а л рычани. е Тогда была война. Он был не согласен. И как он был зол, какого чёрта д р е в о посылает его на такие задания, когда он чувствует себя таким беспомощным ребенком, несмотря на свой шестнадцатилетний возраст. Он в один решительный шаг оказался около Елены, грубо оттолкнул ее б о р м о ч а "Я смогу его спасти, я смогу". Виктор стал переворачивать мотоциклиста на спину. Казалось, что тот уже совсем не дышит. Нет! Елена вцепилась Виктору в плечо. Нельзя его поднимать. Ты сделаешь только хуже. Неизвестно, сколько костей у него сломано. Отойди. Она в к л и н и л а с ь между Виктором и молодым мужчиной. Потом, повернувшись к хранителю напарнику, бросила злосквозь слезы, стыпив зубы: "Уйди, я все сделаю сама". Виктор оцепенел. с в е т е луны, отражение от снега. Елена выглядела зловеще, но очень убедительно. Казалось, только она здесь знала, что делать. Он отвернулся, ненавидя себя. В ушах стоял успокаивающий шепот Елены: "Ш, скоро все закончится". Напряжение в голосе. Ну уже. Ш, Ш. Через секунду во дворот уже уносил Виктора обратно в его реальную жизнь. Надежда Васильевна, закончив свой рассказ, у с т а л о потёрла глаза и добавила: с того момента в отношениях Виктора и Елены пошла трещина. Виктор не мог простить Елене этого поступка, винил себя, что не остановил её, а Елена вроде притихла на долгое время. И в совместных перемещениях была кратка, исполнительно и всегда на стороне жизни. Но сущность рано или поздно даст о себе знать. И толчком послужило признание твоего отца на парнице о начале новых отношений. Для Соколовской это был о ударом ниже пояса. Она безумно любила Виктора, она верила в могучую силу д р е в а в идеальные пары, поэтому новость восприняла очень болезненно. Это был долгий разговор. Сначала она умоляла его одуматься, унижалась, бросалась на колени. Потом были упреки, скандалы, угроза рассказать все сотне. А суд с о т н и был жесток и чтил свои традиции, не учитывая чувств а молодых людей. Но Виктору было плевать. Он был влюблён и верил, что докажет свою правоту перед любым судом, даже перед самим дьяволом. Пока твои родители учились в институте, Елена уверенно шла по карьерной лестнице среди хранителей. Это было несложно. Ее отец был главой святой сотни и по совместительству членом президиума Верховного суда Российской Федерации. И уж свою-то любимую дочь он, конечно же, не отказался повысить. Он знакомил ее с лидерами сотни, водил ее в круг влиятельных людей и в реальном мире. И так, как Елена была далеко не глупа, где-то жестка, бескомпромиссна, за н е й закрепилась мощная репутация, подпитываемая высокопоставленным отцом и его приближенными. Они все также встречались с Виктором в перемещениях, но практически не общались. Елена больше не угрожал а судом, не веря в серьезность романа твоих родителей. Но все изменилось, когда Виктор и Полина поженились. И вскоре родилась ты. Это сразу же стало известно в канцелярии сомнологического центра. Разразился скандал. Разразился скандал. Святая сотня не прощает такие поступки. Был назначен суд, который принял решение в отношении твоего отца. В соответствии с этим решением органы опеки и попечительства должны были забрать ребенка в детский дом, где он был бы под наблюдением хранителей до появления дара. Виктор был раздавлен, зная, какое влияние имеют хранители в реальной жизни. Оспорить решение было невозможно. И тут на арене вновь появилась Елена. Она убедила суд сотни оставить д и т я матери, обвиняемого, обязать покинуть эту семью навсегда. Это была лучшая месть брошенной женщины. Так недоставайся же ты никому, думала Елена, принимая во внимание влияние Соколовской и родственные связи с уважаемым хранителем. А также ее прямое отношение к Виктору как к паре суд согласился с ней, и Виктору ничего не осталось, как подчиниться. Елена отомстила за причиненную ей боль. Я яростно сжимала кулаки, что за варварство, что за варварство обязывать жить н е л ю б и м ы м человеком. О, я прекрасно понимаю отца. Знаете, а ведь в центре болтают, будто папа мятежник. Якобы он обвиняет хранителей в том, что они мнили себя богами, что хранители продлевают жизнь тому, кому суждено умереть. Но это же бред, это ж Елена е убийца. Я не смогла успокоить поток своего о з м у щ е н и я Боже, бедная моя мама, она же ничего не знает. Слезы градом покатились из моих глаз. Что ты, что ты, Машенька? Нельзя маме ничего рассказывать, она не знает всю сложность ситуации. Неизвестно, как отреагирует. Это может повлечь серьезные последствия. Но Надежда Васильевна меня перебила. Не сейчас. Слишком многое поставлено на карту. Я п о н и м а ю щ е опустила голову. Я п о н и м а ю щ е опустила голову. Я справлюсь с этим. Ради нашей безопасности я готова молчать. Пожалуй, мне пора, Надежда Васильевна. Я встала, неловко покрутилась под проницательным взглядом педагога. Что же мне делать? Я с мольбой посмотрел а в глаза старушки. Машенька, продолжай жить и радоваться жизни, все будет хорошо. Она встала и обняла меня крепко-крепко, а мне в нос ударили сладкие цветочные духи. Она проводила меня до двери и ждала, пока я оденусь. Спасибо, сказала я. Незачто, береги себя. И Надежда Васильевна осенила меня в воздухе крестом. Что-то часто я стала это замечать. Я вышла из подъезда, остановилась, в д о х н у л а полной грудью, осмотрелась. Теперь у меня появилось неприятное ощущение, что за мной точно кто-то наблюдает. Но вокруг не было ничего подозрительного. Люди спешили по своим делам, дети играли на площадке, бабушки сидели на лавочке и беседовали. Я отправилась домой. Мама встретила меня в коридоре, едва услышав, как поворачивается ключ в замке. Ну, как все прошло? она нервно теребила пуговицу на своем платье и заглядывала мне в глаза. Я остановил на ней долгий пристальный взгляд. Нет, я не могу все это выылить на мою маму. Она не выдержит. Поэтому я сказала. Надежда Васильевна не знает, где папа, но сказала, что он волновался о нас, поэтому исправно перечислял деньги каждый месяц. М -м -м. Мама как-то машинально кивнула, развернулась, ушла в свою комнату. Мое сердце разрывалось. Мама, мамочка, папа очень нас любит. Но не может быть рядом. Я судорожно вдохнула з воздух через дрожащие губы и сняла пальто.